Глава четырнадцатая. Очнулась я резко на мягкой постели. Без платья и корсета, то есть в тонкой батистовой сорочке. Головной боли как не бывало, да и руки-ноги целы. Для надежности пошевелила пальцами, привстала на локтях. Комнату освещала единственное бра, а ножи выхватила из полумрака лорд-стража, сидящего в кресле. «Лежи», — приказал он. Тебе необходим отдых и покой». «Какой вообще покой после случившегося? Ты откуда взялся? И что вообще произошло?» Гордон поднялся из кресла, подошел к двери и выглянул наружу. Затем плотно ее закрыл. «Ты потеряла сознание и упала бы с лестницы. Я не теряла сознание, если бы не Посейдон», — закончил лорд-страж. Теперь бра светила ему в спину, и я не могла видеть лица, но в голосе звучали скучающие нотки, обманчиво скучающие. Что-то слишком он спокоен после того, что со мной случилось. Нет, я не надеялась, что лорд-страж будет за меня волноваться, но я по-прежнему оставалась ключиком к его важному расследованию. Мог бы хотя бы сделать вид, что беспокоится. Гости перепугались, Серовена едва не посидела. Рвалась вызвать доктора и узнать, что с ребенком — Но я успел вовремя убедил ее этого не делать, чтобы сохранить тайну. Я не теряла сознание. Повторила, стягивая с себя простыню, и так жарко села, подогнув под себя ноги. Сделать это в длинной сорочке было проблематично, поэтому копошилась я долго. Да ну. Я запнулась, стоя перед дилеммой: рассказать лорду стражу правду Или промолчать? Он уже в курсе моей склонности к языкам, так что должен поверить. Хотя Гордон мне уже столько должен, что неизвестно, когда и чем будет расплачиваться. «Сначала ты», — упрямо заявила я. «Лорд-страж оставался возле двери, словно кого-то караулил или боялся подходить ближе. Где ты вообще был?» «В отличие от тебя, у меня есть работа». Ой, -ой, -ой. В отличие от тебя, мне бы поскорее домой вернуться. Но я задушила раздражение в зародыше. Если снова поругаемся, так нормально и не поговорим. Это как-то связано с нашим расследованием? Нет, поморщился Гордон. Это связано с бандой Тирутта на юге Конвеля. Тогда ладно. Я тут же потеряла всякий интерес к бандам и, наконец-то, решила признаться. «А я разговаривала с русалкой. Твой брат ошибается, она разумная, и ее нужно освободить. Я ждала, что лорд-страшер смеется или на крайний случай предложит отправиться вызволять морскую телепатку, но не того, что услышала». «Началось раньше, чем я думал». «Что началось?» галлюцинации. Он тяжело вздохнул, ослабил галстук и, наконец-то, подошел к кровати. «Ты ведь еще не читала книгу, которую я тебе посоветовал?» «Так...» Я демонстративно похлопала по постели рядом с собой, общаться было проще, когда он не нависал. Но лорд-страж только сложил руки на груди и покачал головой. Если Александр застанет меня в твоей комнате, наша свадьба состоится завтра. Ну, конечно. Теперь мы стали соблюдать приличие. Вчера он был не настолько щепетилен, теперь вот боится своих родственничков. А они, между прочим, нормальные люди, современные. Да даже если застанут, у меня ночнушка такая суровая, с воротником под горло и до пят, что хоть сейчас на бал. А лорд-страш и вовсе запакован в темно-синюю форму. «Зачем нас могут застать? За неприличными разговорами?» «Гордон, не увиливая от ответа», — рявкнула я, — «причем здесь книга?» Общая слабость, сонливость, головные боли, перепады настроения, стал перечислять он, словно цитировал учебник по медицине, а сам прогулялся до окна. «Я же подползла к краю кровати, чтобы ничего не упустить». Что-то мне совсем не нравится его серьезный тон. Слуховые и визуальные галлюцинации. Я поперхнулась воздухом. Хочешь сказать, что разговор с русалкой всего лишь глюк? Нет-нет, я отчетливо слышала ее песклявый голос в своей голове. Так отчетливо, что свалилась с лестницы. А ведь действительно вырубилась. Даже пропустила свое спасение. Нужно сказать Посейдону спасибо. Гордон обернулся и приподнял бровь. «Значит, твои галлюцинации настолько реалистичны». «Ой, все, надоело слушать этот бред. Я подскочила с кровати, босиком подбежала к лорд-стражу и встала напротив. Хорошо, пусть будет глюк. Так что с книгой, которую ты мне дал?» Гордон провел ладонью по своему лицу и тихо выругался. «Не хотел говорить тебе сам». Не хотел говорить что? Почему людям запрещено путешествовать в неизвестные миры? Ветерок летней ночи внезапно перестал быть приятным, в моей груди разлился обжигающий холод и острое предвкушение новой пакости. Захотелось зажать уши и не слышать ответ Гордона, потому что ничего хорошего я уже не ждала. В отличие от химер, люди не могут свободно перемещаться между мирами. Энергия, которая освобождается во время перехода, разрушает мозговые клетки. Процесс необратим. Ты бы книгу почитала, там все лучше объясняется. «И что ты хочешь сказать?» Голос не дрогнул, хоть и прозвучал тихо. Я даже повторить хотела на случай, если лорд-страш не расслышал. «Что у нас есть от шести месяцев до трех лет, чтобы вернуть твое тело?» «А иначе у меня крыша поедет? Или что похуже?» Мой вопль был достоин боевого клича «Воина-индейца», когда я набросилась с кулаками на Гордона. Не задушу, так лицо расцарапаю. Этот мерзавец давно напрашивается. «Вот тебе, вот тебе!» Не учла только, что он большой и сильный. Два удара лорд-страж пропустил, а на третьем сделал подсечку, крутанул меня, и я оказалась прижата спиной к его груди. «Он из камня, что ли, сделан?» вот поэтому я дал тебе книгу прошипел он на ухо зажимая широкой ладонью мой рот успокойся и мы поговорим и это говорит тот кто решил довести меня до безумия я промычала нечто совсем уж нецензурное а тем что есть силы и сколько позволяла длина сорочки легнула его в голень настала его очередь ругаться почти вырвалась но лорд страш ухватился за подол Ткань громко затрещала, и на юбке появился разрез до бедра. Хуже того, я споткнулась, а Гордон споткнулся через меня, и мы оба полетели на ковер. «Верни меня домой!» — рычала я в перерывах между проклятиями. «Иначе пожалеешь!» Лорд-страж оседлал мои бедра, а запястье вытянул над головой, не больно, просто мертвой хваткой. Ярость до сих пор бурлила в венах, но даже всей злости мира не хватило, чтобы сдвинуть эту глыбу. Бессердечный! Какой же он бессердечный! Что здесь происходит? Грозный голос заставил вздрогнуть и повернуться к двери, где замер Гордон-старший. Александр не просто хмурился, его перекосило от гнева. Наверное, примерно так я выглядела минуту назад. А вот меня отпустило. Когда поняла, в каком положении оказалось, вообще стало неловко. Я на полу сорочка не только снизу разорвана но и рукав болтается лорд страш разложил меня на ковре в лучших традициях сексуальных маньяков если включить фантазию можно много чего вообразить хотя тут даже никакая фантазия не понадобится мисс беседина оденьтесь и присоединяйтесь к нам с тобиасом в кабинете александр цедил слова видимо они давались ему с трудом Думаю, стоит обсудить произошедшее. «Что там Гордон говорил про немедленную свадьбу? Блин, блин, блинский блин!» Лорд-страж помог мне подняться, с силой сжал мои пальцы. Его лицо словно окаменело, и было сложно понять, то ли он придумывает ложь пореалистичнее или мечтает меня задушить. Длинная царапина на его щеке должна была принести мне удовлетворение — но что-то не приносило. Конечно, я по-прежнему хотела убить Гордона, но попозже, когда разберемся со свидетелями наших разборок. Ага, за спиной Александра еще и Кристина маячила. Скорее всего, именно горничная и позвала хозяина особняка, когда услышала возню. Но почему изо всех людей именно его? С Равеной, мы бы быстро договорились, тут же придется врать долго и со вкусом. Или я могу не подыгрывать лорд-стражу, рассказать правду его старшему брату и заполучить союзника. Нет, нужно действовать по обстоятельствам. Гордона я уже третьи сутки знаю, Александра же несколько часов. Мужчины вышли, а Кристина принесла мне халат. Белый, из плотной ткани и с вышивкой с серебристыми нитками. Тут меня ждал сюрприз. «Лорд Дрейк хотел узнать, проснулись ли вы, и поговорить с вами, но тут услышал крики из спальни. Виновато сообщила горничная. Значит, мы с Гордоном выдали себя сами. Что ж, это объясняет, почему Александр прибежал раньше, чем мы с лорд-стражем поубивали друг друга. А вот надо было раньше сообщать мне о побочных эффектах путешествия между измерениями. Может, я бы восприняла новость спокойнее?» хотя куда уж спокойнее, шесть месяцев, и этот псих сообщил мне об этом только сейчас? Ненавижу. Кабинет Александра, как и моя спальня, находился на втором этаже, только в другом крыле. Сцепив руки за спиной, Гордон-старший стоял возле большого, распахнутого Настяш окна, а лорд-страж расположился на длинном диване. Я очень надеялась, что они уже во всем разобрались, что Гордон рассказал правду и что нам не придется срочно жениться. «Присаживайтесь, мисс Беседина!» Александр наконец-то обернулся и впился в меня взглядом. Даже толстые линзачков очков не помешали. «Я хочу знать, кто вы такая!» «Значит, не рассказал? Ну что ж...» Я не успела даже рта раскрыть, не то чтобы сесть рядом с лорд-стражем. Моя невеста. Мою руку предостерегающе сжали, да и сама я оказалась зажата между Гордоном и подлокотником дивана. Что еще ты хочешь услышать? Ого, я многого наслушался за ужином, презрительно усмехнулся Александр. Маска гостеприимного хозяина дома, влюбленного в свой зоопарк, где-то потерялась. Вот и верь после этого людям. Равена и вовсе все уши прожужжало твоей внезапной помолвки. Будь это кто-то другой, Тобиас, я бы поверил, но зная твое прошлое, из тебя благородный рыцарь, как из химеры почтальон. Интересная ассоциация. Я скользнула взглядом по многочисленным стеллажам книг, тяжелому деревянному столу, папоротникам в углах, поискала Посейдона, но его здесь не оказалось. Ты же ничего не делаешь просто так. Вот тут подпишусь под каждым словом. Помешался на заговорах, бросаешься в пекло, рискуешь жизнью, сочувствуешь женщине, которая осмелится связать с тобой свою жизнь. Так кто она такая и откуда взялась? Теперь он вновь смотрел на меня. Вы явно не из Нюртока. У нашей семьи есть охотничьи угодья в барсе очень редко, но я там бываю, в отличие от Тобиаса. Для провинциалки вы слишком образованы, а еще у нюртакцев есть едва уловимый забавный акцент. Сильно сомневаюсь, что за несколько месяцев в Конвиле вы смогли полностью от него избавиться. Не говоря о том, что нюрток находится на юге, ни один местный житель не обделен загаром, а у вас светлая кожа городской жительницы». «Ой, не тот брат стал сыщиком, не тот!» Лорд-страж странно дернулся, но руку мою не отпустил. «За весь ужин вы ни разу не пожаловались на сырость и холод, и на то, что в Конвеле нечем дышать». «По мне, так куда проще было рассказать правду, но Гордон почему-то не собирался этого делать. Он затрясся от еле сдерживаемого смеха, который все-таки вырвался на волю. И ты еще говоришь, что я помешан на заговорах, дорогой брат. Хватит, Взвилась я. Гнев, страх и обида выплеснулись на Гордона-старшего. Надоело, что все вокруг в детективов играют, а подозревают во всем меня. После такого резко перехотелось рассказывать о себе. Верить или не верить в ваше дело, но устраивать допросы вы не имеете права. Это ваша жена настояла на моем переезде сюда. Мне и в доме Тобиаса неплохо жилось. Правила приличия едины для всех, сложил руки на груди Александр. И они не подразумевают того, что вы делали в спальне. Ладно, драться с женихом это точно против этикета. Или на что он там намекает? Но не для вас, парировал я. Говорить гадости о малознакомых людях и обвинять их во лжи тоже неприлично. Плотно сжатые губы Александра повелели, а вот лорд-страш наконец-то перестал веселиться. «Браво!» — издевательски воскликнул он. «Ты всегда разбирался в моей личной жизни лучше меня самого». Это он о чем? По лицу Гордона-старшего прошла судорога, он стянул очки и устало потер глаза. Я думал, все осталось в прошлом. Кто старое помянет, тому химера глаз выколет. Я ухватила Гордона за руку и потянула к дверям. Пойдем отсюда. Как ни странно, он подчинился, только прошептал мне в затылок. Никогда не слышал такой поговорки. Я ее сама только что придумала. Призналась так же тихо. Останьтесь прозвучало за спинами. «Я приношу извинения за свою грубость». Я бы не остановилась, но лорд Страш ловко меня развернул, чем вызвал новую волну раздражения. Для него это спектакль, а вот меня это... расстроило, что ли? Выходит, что изо всех я могу доверять только Гордону? Да что он за человек такой, если ему даже родной брат не доверяет?» «Извинения приняты. Пришлось кивнуть мне. Александр перевел взгляд на Гордона. «Не думал, что ты решишь жениться после того, как стал лорд-стражем. Обстоятельства изменились. Ах, это! Что ж, тогда я рад, что ты наконец-то научился отвечать за свои поступки». И почему такое чувство, что за этими простыми фразами кроется больше смысла, чем они хотят показать? Вам не стоит откладывать свадьбу. Я замерла, а мой пульс, кажется, решил повторить лето Вивальди. Ой, если я замуж в другом мире выйду, а потом захочу провернуть такой фокус в своем, будет ли это считаться противозаконным? Позволь нам решать самим. От голоса лорд-стража повеяло холодом. «Месяц, Тобиас. Потом я возьму все в свои руки». На этот раз меня потянули из кабинета, едва успела пожелать доброй ночи. Стоило отойти подальше, как Гордон положил руку на мою талию и притянул к себе. «Ты умница. Хорошо справилась». «Это не отменяет того, что до сих пор хочется выцарапать тебе глаза». Я попытался отодвинуться, но мертвую хватку лорд-стража помнила до сих пор. «Как химера?» — хмыкнул он. «Как химера?» Гордон только головой покачал. Вот и как с ним разговаривать? Все сложилось даже лучше, чем я ожидал. «Я все еще жду объяснений, не из книг, а от тебя!» «Справедливо» к моему изумлению, он не стал спорить. Но сейчас я могу проводить тебя только до дверей спальни. Вот и подвох. Он коснулся пальцем моих губ. Правильно сделал, а то бы я новые поговорки придумала. После случившегося нам просто не позволят поговорить. Увидимся перед завтраком. Захотелось схватить лорд-стража и затолкать его в спальню с намерением вытрясти правду, Но я понимала, что он прав. Прав, прав и еще раз прав. Как дальше жить, если я уже начала с ним соглашаться? Хорошо, — проворчала. Гордон, почему ты не рассказал брату? Разве не проще заручиться его поддержкой? Рука на моей талии словно окаменела. Потому что Александр — один из главных подозреваемых.